Глава 39 а Забор огораживал целый комплекс сооружений, небольшую кирпичную будку, которая, вероятно, служила трансформаторной станцией для этого комплекса. По правую руку расположился гараж, его явно выделяли несколько больших ворот. Сперва я даже подумал, что это нечто из бурного прошлого маленькой деревни. Однако поблекшая и облупившаяся табличка на столбе возле калитки о б о з н а ч и л а комплекс как школу, скорее всего забытую и заброшенную, иначе никто не стал бы прятать там драгоценные души. Тугая калитка со скрипом подалась, и я осторожно шагнул на территорию школы. Так себе ощущение. Точно собираешься стащить ответы для ближайшей контрольной. Двухэтажное здание с кирпичным основанием и бревенчатым верхом смотрелось так, что упадет, если не сегодня, то в ближайшие дни уж точно. Крыша держалась еще ровно, а вот бревенчатые стены покосились, причем в разные стороны. Их словно разрывало. Может, это последствие того, что здесь спрятали души? Для простых людей здесь просто ловушка, заметил Лазарь внезапно оказавшись рядом, пока я засмотрелся на гипнотизирующие пустые окна старой школы. Как раз в стиле среза. Они могут часами бродить по траве, дергаться в запертые двери, в разбитые окна вот пролезть не смогут, непременно порежутся. Откуда ты все это знаешь? п о р а з и л с я я. Да еще так подробно. Потому что схема не менялась с тех пор, как изобрели стекла. Пока были только ставни, они выполняли роль аналогичную дверям. Потом пришлось приспособиться. А почему на нас ловушка не сработала? Ты сотрудник корпорации, я сук куб, да и ты тоже, собственно. Альберт, не вижу, где он там. Я тут от звука голоса почти у самого уха, я чуть не подпрыгнул. Альберт, поскольку создан на п о д о б и е тебя, тоже как бы суккуп. Ну и жнец. В общем, подытожил Лазарь. Я веду к тому, что ловушки типа среза времени не для нас. Ага, приходите и берите. Только ты ничего не чувствуешь. К счастью, да. Но могу предположить, что души хранятся внутри здания, так что тем, кто боится темноты, лучше остаться снаружи под фонарем. Сукуп указал на одинокий и з р е д к а помаргивающий фонарь. Я обратил внимание на то, что слышу шум воды, да и ветер поднялся. В срезе у Лазаря было тихо, так что на этот раз он был прав в своих объяснениях. Идем внутрь, тихо сказал он, и пошел первым. Вдоль узкой дорожки с растрескавшимся асфальтом р а с л и с старые тополя, уже давно облетевшие. Вид такой, словно мы шли к какому-то таинственному особняку. Вообще-то и правда жутко, сказал я, подергивая плечами. Затем достал телефон и включил фонарик, чтобы хоть немного успокоиться. Вместо этого еще раз вздрогнул от пары зеленых кошачьих глаз в окне. Твою же! Я отвел фонарик в сторону и толстый рыжий кот спрыгнул с подоконника к нам. Аккуратно соблюдая все кошачьи приличия, обошел нас на расстоянии полуметра и, задрав хвост, двинул прочь. Может, это был сторож? Но уж нет, улыбнулся Лазарь быстро и нервно. Я по-прежнему ничего не ощущаю. Неужели так хорошо спрятано? Нельзя же полностью скрыть свечение души. Получается, что можно. Или тут просто ничего нет? Заключил я и потянул входную дверь. Протяжно застонала ржавая пружина, потрескивая по мере открывания. Сразу же за ней вправо и влево тянулся коридор, а наверх вела двухпролетная лестница. Мы правда будем что-то здесь искать? – спросил я как можно тише, потому что мрачное обветшавшее помещение мне совершенно не нравилось. Я имею в виду, что буквально заходить в каждое помещение, искать подвал, если он тут есть. Сыш, малыш! Услышал я голос Вики и тут же направил ей в лицо фонарик. Убери, а ты следи за языком. Я выхватил лучом света коридор. Так себе перспектива о ш и в а т ь с я по таким зданиям. Придется. Вздохнул Лазарь. По крайней мере здесь нет никого кроме нас. Это не может не радовать. Вздохнул я с облегчением. Точно назло в этот момент что-то грохнуло на втором этаже. Вздрогнули все. Мы как нормальные люди будем, или пойдем и посмотрим, что там было такое? Поинтересовался я, радуясь хотя бы тому, что у меня не дрожит голос. Мы не очень нормальные, но с м о т р е т ь не пойдем. Вика ответила первой. Лазарь согласно закивал и даже Льберту гукнул. Прекрасно. Тогда я бы даже предложил не разделяться, а пройти по всем кабинетам и найти то, что здесь спрятали. Наверняка это ящик, шкаф, коробка. По моим подсчетам, если хранить души в раздельных устройствах, то потребуется стандартный п л а т я н о й ш к а ф как минимум. То есть обнаружить это не составит труда. А еще это может быть компактное устройство. Добавила Вика, и что совершенно неожиданно к ней присоединился Альберт. Вообще-то да, я слышал про компактность. Ну прекрасно. Что делать будем? Хватать все, что в руку поместится. Долго искать будем. Так разделимся, предложила Вика. Тебе надо, ты делись. Я посмотрел в потолок, точно надеялся увидеть источник звука, хотя бы это была обычная кошка или птица. А мне и вместе со стальными неплохо. Я тоже не считаю нужным разделяться. Поддержал меня Лазарь. Лучше подробно осмотреть помещение и двинуться дальше. Тем более посмотрите, все двери распахнуты, а кое-где их нет. Внутри все ободрано. Конечно, лучше четыре пары глаз, чем одна или две, и безопаснее. Я не бессмертный все же. Умирать больно. Ладно, пошли все вместе. Что вы как целки оба? Поморщилась Вика. Ты не веришь в монстров и то, что здесь может быть какая-нибудь ловушка? Сказал я, продолжая постоянно осматриваться по сторонам и светить фонариком везде, где только можно. Но лучше не рисковать. Коридоры были не слишком длинными. Старые детские рисунки и раскрашенные в вечную весну стены должны были радовать глаз, но трещины и к р а с к а о б в и с а ю щ а я лохмотьями, вызывали смешанные чувства между отвращением и брезгливостью. Даже трогать это все не хотелось. Школа явно пустовала много лет. Для пущей мрачности не хватало только каких-нибудь сатанистов, что жили бы здесь. и е н т а г р а м м ы засохшая после ритуала в кровь меня п е р е д ё р н у л о Лазер, ты точно ничего не ощущаешь? Хотя бы каплю, хотя бы четверть сектора. Направление задать. м, -м? Вообще ничего. Сукуп долго стоял, но потом выдал ответ, который мне не понравился. А еще ты был неправ, и здесь кто-то есть. Спасибо, утешил. Я приготовился поджечь все вокруг. Кто? Хи-хи! По ту с т о р о н н и й прозвучал смешок из-за стены. Блять! Вика отпрыгнула в сторону. Альберт тоже зашевелился громче обычного. Я же буквально врос в землю. А чего выругаетесь? Продолжал голос, ломающийся, но детский. Почерневший и покрытый пятнами плесени дверной косяк обхватил а узкая ладошка. При мне нельзя ругаться. И в проеме появилась голова девочки подростка. Ничего особенного. Девочка лет четырнадцати. Школьная форма, две косички, детское лицо. Ты чего тут забыла? – спросил я, когда все остальные не могли ни слова вымолвить. Я живу здесь. Не говори с ней, предупредил Лазарь. А, -а, -а, -а, -а, -а допёр я. она того монстр монстр я чудище она изогнула брови как заправская актриса не вы чего совсем нет убьем ее или свалим подал голос альберт вы не уйдете не бойтесь а вот кто кого убивать будет еще посмотрим о с к а л и л а с ь девочка